Я чувствовала себя способной в любой момент уйти из дворца. Ни один Дарк, даже Император, не смог бы меня остановить. Никто из них не в силах противостоять заключенной во мне силе света и хаоса, ослепительной и неистовой. Но вместо этого я вслед за Эларионом, переступила порог соседнего помещения и замерла, оглядывая обстановку. Похоже, это был рабочий кабинет Императора. Он оказался полной противоположностью его спальни. Здесь не было ни намека на уже знакомую мне первобытную аскетичную мощь. Пространство дышало холодной, отточной роскошью, призванной подавлять и внушать трепет. Стены были отделаны черным деревом, в которое вплетались жилки чистого серебра, повторяющие узор драконьей чешуи. Вместо окон – огромные панорамные витражи из затемненного стекла, сквозь которые проникал оранжево-алый свет праздничных костров, разожженных на площади, и виднелась полоска заката. В центре стоял монолитный стол, высеченный из цельной глыбы обсидиана. На его поверхности, отполированной до зеркального блеска, лежали несколько свитков, перо из темного металла и карта, известной нам части мира, придавленная бронзовыми статуэтками по краям. Эларион первым прошел к столу и жестом указал на массивное кресло с высокой спинкой, стоявшей напротив. «Не приглашение, приказ». Черная кожа кресла оказалась холодной. Я ощутила ее сквозь тонкую ткань платья нелеи и невольно выпрямилась, да так и замерла с прямой спиной, чувствуя, как по звериному обострилось мое восприятие. Император занял свое место и сложил длинные пальцы перед собой. Его холодные глаза изучали меня с тем же безразличным выражением, с каким он, вероятно, изучал новый экспонат своей коллекции редкостей. Теперь мы можем говорить без лишних эмоций, светлейшая Льера, начал он. Его голос был ровным, без укора, но каждое слово ложилось на плечи незримой тяжестью. «Вы обладаете силой, способной изменить ландшафт этого мира. Я обладаю властью над этим миром. Полагаю, нам стоит найти точки соприкосновения». Я заставила себя встретить его взгляд. Спазм жал горло, но я проглотила его. «Владыка драконов говорил со мной не как с ведьмой, а как с законной льерой Железного Клана. Значит, я должна соответствовать». «Мой генерал?» – продолжал Эларион. Заплатил высокую цену за ваш союз. Теперь он платит цену за вашу общую победу. Сила тьмы, которую он поглотил, нестабильно. Она пробуждает в нем наследие матери ведьмы способами, которые мы не в силах предсказать. Он выживет? Вырвалось у меня, прежде чем я успела скрыть тревогу. Вы же знали, что эта встреча и этот разговор состоится. Так скажите, он выживет? Император перевел взгляд на Лохана. Тот не стал садиться в кресло, а подошел к окну и замер там, будто безмолвный страж. Его лицо оставалось непроницаемым. «К сожалению, даже мне боги не все открывают», — признал первомаг, слегка склонив голову. «Они показывают вехи пути, но каждая веха — это лишь точка, где путь может измениться или вовсе закончиться. Сейчас все зависит от воли самого Ориона, от того, что удерживает его в этом мире и... от вас, светлейшая Лера». Воцарилась тишина, звенящая и тяжелая. «Я не понимаю», — наконец выдохнула я. «Вы получили то, к чему стремились. Кован, ведьм, и око зла больше не угрожает вашей империи. Их больше не существует!» Эларион покачал головой. «Кован, существует, пока жива хоть одна ведьма. Разве не так сказано о ваших правилах?» И сила ока никуда не делась, она всего лишь сменила форму. Причем с моего молчаливого разрешения. Это был тонкий намек. Напоминание, что мне позволили войти в эти двери, а вот выйти... Да, я могу покинуть дворец, использовав силу ока, но вне этих стен меня будет ждать разъяренная змея богиня. Я заключила с ней соглашение, которое больше не хочу выполнять. Так что же мне теперь делать? Я бросила взгляд на лоха, она словно искала поддержки. Ударга! Еще час назад это казалось немыслимым. Но сейчас, когда наши взгляды скрестились, в моей памяти всплыли слова: В союзе с врагом нет ничего постыдного, если это единственный путь к миру для всех. Его взгляд говорил то же самое. «Союз. Они готовы заключить со мной союз, но ждут, что я сделаю первый шаг. Что вам нужно? Гарантии?» Тонко улыбнулся император. «Всего лишь гарантии. Я хочу быть уверен, что поглощенная вами сила света и хаоса не будет обращена против моих подданных, как даргов, так и людей, что сила тьмы в теле генерала Дерейтера не уничтожит его самого, и что никто из оставшихся ведьм не придет в Ламарию, чтобы мстить». Я слушала его, но не понимала. Казалось, это какая-то шутка. «Гарантии?» – переспросила Яна, хмурившись, когда он замолк. «Вы хотите письменный договор, магическую клятву, или вам хватит моего честного слова?» В этот раз император не улыбнулся. «Вы создадите перепону. Стену из магии света, тьмы и хаоса, которая отделит наши земли от всех человеческих королевств. И сами останетесь здесь вместе с вашим будущим сыном, как залог безопасности. А если у меня будет дочь? Сын?» Можете мне поверить. Он знает и это. Пронеслось в голове, наполняя меня досадой. Проклятый лохан Тиролеон. Ни одной ведьме боги не давали права заглядывать в завтра, а этому старику Даргу позволено знать даже такое. Но его дар тоже имеет границы, внезапно вспомнила я. Он не знает, выживет Орион или нет. Он видит лишь варианты. Значит, вам неведано, каким будет исход нашей встречи, уточнила я, чтобы проверить свою теорию. Верно? Элларион развел руками. «Ее исход в ваших руках?» «Тогда что мне мешает уйти?» «Ничего. Может быть, кроме вашего мужа?» «Вы ведь чувствуете его, не так ли?» «Чувствуете, как сейчас он тонет в небытие?» «Ледяная волна прокатилась по моей коже, потому что владыка драконов был прав». «Вы связаны с ним», — продолжил он, следя за моим лицом. «Не только цепью судьбы, но теперь и вашим ребенком. Вы хотели избавить свой мир от таких чудовищ, как мы?» «Я даю вам эту возможность, просто отделите Аламарию от других государств, и у вас для этого достаточно сил. Вы хотели вернуть к жизни свою мать? Я позволю ее возродить и дарую ей высочайшее прощение. Вы мечтали жить не скрываясь? Я дам вам и это». «Все дело в ребенке, да?» – прошептала я. «Он важен для вас?» «Да? Видите, я с вами честен. Скажите, чего вы хотите?» «Все, что угодно. Я выполню ваше желание». Он смотрел мне прямо в глаза. Уверенный и бесстрастный, как вечерний снег на пиках кур за окном, я не могла отказать себе в удовольствии разбить эту маску бесстрастия. «Что угодно», – постучала себе пальцами по губам. «Что ж, у меня есть одно небольшое желание. Женитесь на мне, сделайте своей королевой». Это был самый нелепый самый дерзкий способ дать отпор ледяному спокойствию владыки драконов. Но к моему глубокому разочарованию ни один мускул на лице Эларионы не дрогнул. Он даже не моргнул, глаза остались покойными, как море в мертвый штиль. Казалось, Император даже не услышал меня. Я хотела уже повторить, как он вдруг откинулся на спинку кресла и произнес. «Боюсь, тогда мне придется убить Ориона Дрейтера». «Убить?» – эхом откликнулась я. Сердце застучало с утроенной силой. Желудок сжался в тугой болезненный узел. «Глупая шутка! Зачем я вообще это сказала? Хотела задеть владыку драконов, узнать, как далеко он готов зайти, уговаривая меня. «Разумеется. Иначе как я женюсь на женщине, которая уже замужем?» Я тут же нашлась. «Можно расторгнуть брак. У Дарков ведь существуют разводы!» И мысленно надавала себе по щекам. «Ох, что я несу! Наверное, эта мать мы меня покусала!» «Вряд ли ваш супруг согласится!» Мягко улыбнулся Эларион. Он явно заметил мой заметавшийся взгляд и горящие щеки. У Дарка есть лишь один повод отпустить мать своего ребенка к другому мужчине, если он встретил свою шами. Вспомнила я и встрепенулась. Орион ее встретил. Леди Элеста Браух, его истинная пара, его Шиами. Верно. Император склонил голову на бок. В его спокойных глазах наконец-то что-то мелькнуло. Что ж, тогда идите к нему. Потребуйте развод. И когда будете свободны от прежних обязательств, мы обвенчаемся. Только сначала вам придется вернуть вашего мужа из небытия. Он сделал паузу, наслаждаясь моим растерянным видом и с циничным наслаждением добавил или подождать, пока он умрет и сделает вас вдовой.